В толкованиях э, ветхого завета далеко не все обращают внимание на то, что в творении мира присутствует определённый намёк на троичность Бога. Но об этом можно говорить в следующем смысле. Существует аутентичный смысл ветхого завета, если мы с вами, ну, так сказать, присутствовали бы не в православном университете, а, скажем, в иудейском синагоге, то мы бы и рассматривали текст э относительно внутреннего смысла никакого, то есть внутри ветхозаветного смысла никакой троичности мы бы не имели права говорить, потому что забегая вперёд, скажу, что тайна троичности одна из тех э тайн, которые прикрыты, прикровенны ветхозаветьем. И сказать слишком вообще же мы имеем право о такого рода вещах говорить, потому что договорились рассматривать явление Ветхого Завета в свете Нового Завета. Только поэтому мы имеем право. То есть ретроспективно взглядать со стороны Евангелия в те события. А так как Библия завязана единой нитью идеи о спасении, осуществляемом Богом человеком, то мы имеем на это право. Так вот, да, то есть автор, собственно говоря, когда писал в начале творения о Боге, о Духе, О слове, о слове-то где? И сказал Бог, сказал же произнёс слово. Он в чём говорил? Так вот, он то ещё не имел в виду сам по себе как человек того уровня, того времени, какую-то множественность в Боге. Хотя странно, всё-таки в тексте осталось то, что э до сих пор вызывает недоумение, пока слово сотворил Бог и там все-таки стоит Элогим во множественном числе. То есть намек все равно есть, божественный намек на множественность в Бога. В первых же главах в, Бог, в первых же стихах в начале сотворил Бог небо и земля, темля же была безвидна и пустая, и тьма над бездна. И Дух Божий носился над водою и сказал Бог, то есть произнес Слово, уже присутствуют все эти три составляющие раскрыты уже в Новом Завете. Бог как причина всего причинный составляющий, то, что потом будет названо словом отец. Но пока просто Бог. А э -э дух, который вроде бы э, -э лишь заботящееся дыхание, заботиться заботиться о мире, дыхание Божие. Но ещё в повторном заветите в Сирии это сам дух Божий, третья ипостась. То есть благодаствующее и потась, наполняющий созданный мир любовью, силой жизни, жизненной энергией, дыханием жизни. И слово логос, который рассматривается нами как слово-акт, не просто произнесённое слово, а слово воплотившееся в действии. И сказал Бог, как сказал, просто звуковые колебания нет. То, что он сказал, привело к движению множества, так сказать, сложнейших процессов. Бог произносит слово, по слову его разворачиваются гигантские события в мире. Происходит очередной творческий день, очередной творческий этап. Рассматривай этот этап с стороны, как бы со стороны Бог говорит: "Это хорошо". Увидел Бог, что это хорошо. То есть, другими словами, годится, понадпится. Да ничего, чего мы ещё не знаем, пока не создан человек. Потом, вот. Ну и само вот это э-э всем памятное, да, выражение: "И был вечер, и было утро". Естественно, напоминает нам о церковном счёте времени, который начинается с вечера, да? Но этот же счёт не не в церкви возник в первый, он пришёл из иудаизма, из иудаизм с древнейших палеонских времён. Это счет древнейший, счет суток с вечера предыдущего дня. Вы знаете, его праздник, тоже представление, оно богослово, начнется в понедельник, в речи. Да? Четыре, пять, в речи. Так вот, это выражение «И был вечер, и было утро», видимо, символизирует то, что все в этом мире по творческой воле Божьей, по творческому слову, вызывается из небытия в бытие. из тьмы свет. Сначала сумерки безвидности вселенной, а потом пробуждёв пробужд, пробудившийся рассвет. И при рассвете, при свете божьего дня, при божьем свете бытописатель наблюдает о череду надкрывшейся картине. Так и поговорим с вами уже о смаке. происходит до до середины, в кавычках, до середины шестого дня. Шестой творческий день, шестой период разбит на две составляющие. Пер- первый нас сейчас интересует меньше, да? Дворатся звери, скопы, продолжается развитие фауны. А вот во второй половине шестого дня Бог впервые совершает внутри себя совет. Некоторые прочтут интерпретировать слова сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, как совет Бога с его ангелами. Но человек не был сотворен по образу ангельскому, он был сотворен по образу Божию. То есть здесь опять прикровенное указание на внутреннюю множественность Бож Но ужас найти эту троичность. Отец, слово и дух. Внутри себя решается творить плоть человека по образу Себя. Сложнее разговора о том, что человек сотворён по образу Троицы. Об этом мы скажем позже. Проще просто сказать, что человек сотворён по образу Божию. В тексте мы читаем: Человек сотворён по образ, э, в Библии читаем: "Сотворим человека по образу и подобию", сказал Бог. А потом, когда начал творить, сотворил его по своему образу. А подобие во второй раз не упоминается. На первый взгляд кажется, что это просто э, кавстологию. Почему? Потому что в еврейском оригинале сказать образ и подобие это всё то же. Самое. Образ и подобие это одно и то же. Самое. Это просто большина. А вот, э, если, э, так сказать, и насказательно отнестись к этому тексту с учётом последующих событий, то можно, так сказать, понять э, святоотеческих комментаторов, святых отцов, которые различают понятие образа и подобия. Как для объяснения богословских моментов, так и для аскетики, где различаются понятия образа Божия и подобия Божия. Прежде чем понять, как был именно создан человек, хотя бы пока что богословским смыслом, перенесёмся немножко вниз, во вторую главу. И в частности, в седьмом стихе мы читаем: "И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой". Ну слова "живой душой" это понятно уже нам из прежнего. Ведь душа живая в контексте первого глав книги «Бытие» — это просто биологическая жизнь. Сказать «стал человек душой живой» — это значит сказать «и стал человек жить на земле». Но создается он по-другому, нежели животные. Животные возникают просто по творческому слову из воды, из земли, из элементов природы. Человек вроде бы тоже творится из элементов природы, причём из тленных элементов. Это и означает слово прах земной, то есть то, что само по себе рассыпается. Правда, ещё с намёком на то, что потом человек всё-таки превратится в этот прах, но это пока не ясно. Ясно то, что он создаётся из тленных элементов, из праха земного. Но механизм другой. В этот прах земной Бог сам непосредственно вдувает своё дыхание. Дух и дыхание здесь оно. Итак, человек это одухотворённый прах. Становится одухотворённый прах. Интересно понять, интересно перевести даже имя Адам. Адам означает красная земля. И сразной интерпретации этого слова плодородная земля, красивая земля, на по сути дела здесь есть некая аллегория. С одной стороны, земля, а с другой стороны, красная, красивая, то есть созданная для какой-то иной участи, иной красоты. Ну, э, есть, например, такая подсказка, что э, при археологических раскопок древнейших захоронений человека часто обнаруживали вот подобно тому, как сейчас покойники кладут венчик, да, э вокруг головы, символизируя божественное сияние духа. Обнаруживали посыпанную вокруг головы ох ох, цвет крови, цвет смерти и бессмертия. То есть, э как бы кровь нового века, которая даётся к её публичности. Это знал человек ещё с неоалетических времён. И, э, мы сможем понять, откуда идёт такое понятие красной земли. Впрочем, это только версия, почему именно так назван Адам. Но мы видим механизм, э, прах, который Бог, ну, добавил своего дух. Тогда понятно, что означает слово образ Божий в человеке. Это отображение определённых божественных качеств. Отцы церкви говорят о том, разделяя понятия образа и подобия, под подобием понимает другой. Они понимают подобие как определённую Богом человека, человеку задачу постепенного уподобления. О, и об этом нужно говорить с вами гораздо позже. Это очень сложно понять. А вот Образ Божий, понятно, Еремии. Отображение изначальной данности Божьей, это, собственно, то, что человека от всего остального мира отличает. Причём отличает не только от животных, от материального мира, но и от мира даже ангельского. А о ангельском мире мы имеем очень мало пока говорили и не случайно. Первые главы об этом умолчали. Но вообще надо сказать, что э человек да и вот когда человек в и сейчас я вернусь к понятию образа Божия, когда человек дварится, он э ставится перед следующей задачей. Он должен, во-первых, плодиться и размножаться, как всё остальное живое на земле. В этом смысле он ничем не отличается от э по, в механистическом смысле он ничем не отличается от остальной живой природы. и мог сказано плодиться и размножаться и благословлён животный способ размножения. Ну, для более интересующихся, интересующихся этой темой, я могу говорится, сказав, что некоторые отцы церкви, например, святитель Григорий Ниский, считали, что у человека вроде был иной способ воспроизводства. Правда, в тексте в библейском оснований для этого нет. Это лишь версия. А Ну это э, зависит от того, как рассматривать дальнейшие события. Что изменилось в человеке после их падения? С этим связано и, так сказать, гадание о том, что было первоначально в рае. Но в любом случае, э, человек имел благословение владеть, размножаться и здесь добавляется новое. Да, и чтобы наполнять землю, как и животные. Да, но здесь добав добавляется новое. И владычествовать. над всеми птицами, зверями, и дальше перечисляется все живое, созданное до того. То есть. И поглядев на все это, Бог говорит, и вот хорошо весьма. Творение человека, в отличие от творения от всего остального, получает от Бога высшее одобрение. Вот есть некоторые моменты, которые мы пропускаем. Мы пропускаем, не зная, что многие фразы звучат полемически. Мы в третий раз сейчас встречаемся с полемическим моментом. Посмотрите, первый раз. Вот здесь читают. Вначале сотворил Бог небо и землю. И думают, что здесь папа с этой фразой в том, что Бог сотворил небо и землю. Ничего подобного. Папа с этой фразой совершенно к другому. Она звучать должна так. Вначале сотворил Бог небо и землю. ударение надо делать на слово Бог. Почему? А потому, что эта концепция спорит не с материализмом 18 века, а с окружающими мифологическими представлениями о том, что вначале хаос был, и из него все возникло. В существовании Бога не надо было убеждать древнего человека. Вопрос был о том, какое место занимает Бог. Так вот, для библейского автора Бог занимает изначально есть. Над всем даже над хаосом. Хаос был над вестью. Там. Хаос. Второй полемический момент. Вы смы с нами обратили внимание, когда речь шла о светилах небес. Определяя светилам утилитарное значение, светить, отсчитывать календарные времена и сроки и служить знамениями, то есть определёнными божественными знаками, особенно это было дохристианство. по кото- который могут и в цветах или иначе определять божью волю. Библия определяет всетилом, кутиль, э, так сказать, э, задача служить человеку, не более того. Не зависит человек от звёздства, во-первых, во-вторых, никто из ничего не должен им поклоняться забавно, что даже не названо. Солнце не луна и луной два светила, говорится. Одно светило большое и другое малое. Меньше. Даже имена светил не употреблялись, чтобы никто не думал вместо Бога поклоняться светилу. те же же полемические моменты гораздо более, так сказать, сложны для понимания советских как раз в рассказе отворении человека. Дело в том, что если мы с вами исследуем многие соседние и древнейшие нациологии, мы там никогда не найдём такого величественного учения о человеке. Мы увидим разные варианты, но суть, в принципе, будет сводиться к тому, что человек это несчастнейшее существо. созданные для того, чтобы восполнить определённый пробел в иерархическом мироздании богов, то есть в теогонии. Ну, например, бабьян финикийский, чтобы вам было ясно. Боги высшего порядка заставляют богов низшего порядка трудиться, а те не хотят этого делать. Но ну, трудиться на земле, в космосе, определённую функцию выполнять. И тогда они из глины делают себе человека. чтобы он вместо них выполнял самый тяжёлый, тяжкий. Вот такое назначение человека, например, в мифийской мифологии. А ведь такое не случай. Он от от общего какого-то пессимизма, да, или когда, например, древний грекцы человек говорит, что нет несчастного существа во вселенной, чем человек. Мы что всем правит дикие необходимости, фату, и даже боги не знают своей участи. То есть, что является изначальными, к тому и вернешься. Если миром правит хаос, к хаосу вернешься. Если миром правит недобрый Бог, то, соответственно, человеческая участь не завидует. Поэтому, сказав о человеке, что Бог, сотворив его, увидел и возрадовался этому результату, Диефле хочет сказать не просто, что Бог поставил высоко человека, но что он особенным образом относится к нему, и это есть истинная правда, единственная правда об отношении Бога и человека. Интересно в этом смысле взаимоотношение, хмм, то есть сказать, э, человека, и вернее, скажем так, антологи э, такое сложное для вас слово, да? Есть такое слово аксиология, то есть учение о достоинстве. То есть, короче говоря, э уровень Достоевский статус достоинства ангелов и человека вот э в обычные речи мы привыкли так сказать ангелов возвеличивать над людьми даже святого человека называют земной ангел и небесный человек не верду что ангел это нечто высокое однако есть у нас христианские основания несколько скорректировать эту точку зрения когда мы говорим о ангеле что он выше человека мы имеем в виду не ценностно значишь. А не имеем в виду то, что ангел верно служит Богу и пребывает в освете, таким образом для человека являясь, а э, пример. Точно так же, допустим, монашеский чин называется ангельским, если человек истинный монах, он является примером для остальных людей. Но в смысле э достоинства есть приссо стоит совершенно другой. Дело в том, что человек, созданный на стыке двух миров, ангельского и земного, эстети и звериного, то есть материального и духовного, обладает опаниями природы и поэтому обладает уникальными возможностями, позволяющими Богу его ставить головою, или, ну честно говоря, владыком, во всему. А еще, ну честно говоря, садовником, в саду у Бога. Именно такой образ употребляется часто в Библии, что Бог насадил сад или виноградник на земле человека, поставил следить за тем, чтобы он давал свои владыки. Великое назначение человека обуславливается не моральными его качествами, а бытийными возможностями прежде всего. Потому что человек, повторяю, более гораздо сложное существо. И вот в частности, э, например, в одной из молитв, которую священник произносит, э, во время литургии, э, говорит э, о том, что э Мы сейчас приступаем к тому таинству, на которое и ангелы даже воззреть не могут. То есть человек соединяется с телом и кровью Христова, а ангел отворачивается даже не в силах стерпеть света, исходящего от тела и крови Христова. То есть у человека есть уникальные возможности приближения к Богу, к божественной жизни. Но на день и в истории получилось наоборот. Ангелы, которые имеют гораздо меньше возможностей, в той своей части, которые остались верны Богу, оказались гораздо более преданы, чем человек, который обладает большими возможностями, но история которого пошла совершенно в пыль и в пыль. В чем же состоит образ Божий в человеке? Сначала об этом говорили отцы церкви, В новое время об этом напомнили уже русские философы, например, Бердяев много говорил о таких качествах. Но прежде всего, э надо определить, что Библия считает божественными дарами, божественными качествами человека. Среди них на первом месте, наверное, стоит, ну, может, на первом, вот по списку, на первом стоит понятие свобода воли. Это один из принципиальных моментов. Свобода воли дар чудесный, дар Пасхиший. Только человек обладает из всех земных существ даром свободы воли. Считается, что ангелы уже воспользовались своим даром однажды. Часть из них отпала, и с тех пор ангелы пребывают в том состоянии, в каком находит. Человек, видимо, из-за своей сложной природы гораздо сложнее подпадает под подпадает под разные процессы, как процесс прихода к Богу, таким процессом ухода от Него, все это сопряжено с Его собственной сложностью, с Его завязанностью со всем миром. Поэтому до сих пор и в нашем падшем состоянии все равно действует дар свободы Бога. Дар, который позволяет человеку либо быть Сыном Божиим, либо в пределе обратном быть осатанелым э, духовно убитым несчастным существом. Ну и со всеми промежуточными состояниями между этими. То есть, э-э, свобода воли это великий дар, который позволяет. Отсюда, кстати, следует, вот о чём мы сегодня на апологике говорим, вот некоторые, то есть свобода воли пред- э-э, предполагает наличие у человека нравственности. Вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, истекает из наличия свободы волеучения, из возможности нравственного выбора. Вторым качеством характеризующим человека как носящего образ Божий является творчество. Понятие творчества вкладывается не простой смысл, а то, что человек подобен как Бог быть творцом. То есть маленький творец. И в этой вселенной есть творение Божие, а есть творение человечества. И это не запрещено, человеку напротив благословения. Вопрос только в том, кого он берет в соцсет. Вот цит. Вот и всё. Следующим, э, следующим чертой образа Божьего является духовность человека. Вот мы читали, что в прах вдунут дух. Чем это определяется? Чем в чём это проявляется, что духовность человека? А это определяется различными моментами его духовной жизни. Например, молитва, способность человека к молитве, способность человека раскаянию, также предопределяемой как духовностью, так и свободой воли. Потому что если бы у человека не было свободы воли, у него не было бы возможности раскаиваться. То есть сожалеть о неправильно сделанном выборе. Ну, в других моментах, например, ощущение в себе бессмертия. Бессмертие духа. Бессмертие духа тоже некая составляющая духовности человека. В области сознания человечества. Справедливо сказать, что человек для человека, в отличие, например, от животных и других э, организмов, человек по-свойственно не просто сознание высокое, а качественно иное сознание, в котором есть раз, например, в нём есть такой момент, как самосознание, то есть сознание самого себя, своего места во времени, в пространстве, в истории, в социуме. Это чисто человеческое Э, да, дальше, поиск смысла жизни, самопознание, как вариант самопознания, способность абстрактно мыслить, интуиция, не говоря уже о таких пересекающихся с духовностью вещах, как получение откровения от Божьего, откровения. А вот говоря, кстати, о духовности, в предыдущем пункте, я забыл вот еще о чем сказать, что некоторые ведь отцы церкви говорят о переживаемом, например, имени молитвенном духовном экстазе, то есть восхищении это вершина духовности человека. Молитвенное э, молитвенный экстаз, то есть переживание соединения с Богом. А это сложные материи, я о них подробно сейчас не хочу. Другие моменты, да, и вот в этой области, в области самосознания, способности к абстрактному мышлению, способности к рефлексии, то есть мысль о мысли, Это всё чисто, чисто особенно в чисто человеческом сознании. То есть есть животные, живые организмы с высоким уровнем, скажем, сознания животного, но всё равно это всё отличается от человека по этим причинам. А кроме того, упирается в то, что мы слышали в Библии о животных. Животное лишь есть душа живая, то есть биологическая жизнь. Душа же в нашем христианском смысле у животного смерть. То есть ещё некоторые моменты, например, способность человека к эстетической оценке мира, не только к нравственной, как я уже сказал, но и к эстетической, то есть что такое хорошо, что, что, так, что красиво и что некрасиво, чисто в человеческом моменте, связаны также с определенными чисто человеческими, присущими только человеку, и всех повторяем. То есть есть из перечисленного вещи, которые и от ангелов тоже отличают, но из последних вещей ангелы все-таки видят, что он красивый, что некрасивый. из последних вещей, можно сказать, что в основном отличает от остального живого. Это все черты образа Божия в человеке. Когда же отцы церкви говорят о подобии Божьем, то они говорят о том, что изначально человек был призван к великому достоинству, трудясь в созданном Богом мире и приумножая благие плоды этого труда, приносить их Богу. В этом возвращении Богу умноженных талантов и умноженных плодов происходит взаимообщение и взаимоединение с Богом за все бесконечным возрастанием в любви и счастье идеального, то есть замысленного Богом человека. Вот для этих вещей у нас есть основания уже в заповедих, которые дал ему первый человек, Адам. Отдельным пунктом является момент, связанный с возникшими в последние два века по понятным причинам спором о, ну, спором не столько богословском, сразу предупреждаю, сколько научного содержания, о механизме происхождения человека. О том, создан ли человек э из одномоментного желания божьего или создан он на основе животной природы путём постепенного развития. А пока хотел бы вам сказать несколько ключевых моментов. Во-первых, в библейской картине мировоззрения действительно есть развитие. Это слово эволюция многих пугает, поэтому, может быть, развитие. Может быть, об эволюции, не имея в виду Дарвину свою эволюцию. Одно из основных отличий любого, так сказать, такого процесса, происходящего в Библии, мы сразу видим, что бы мы об этом ни говорили, и как бы ни рассуждали, ни возражали, или же полемизировали, Здесь на лицо не просто какой-то процесс, а статичный или динамически развивающийся, а здесь процесс безусловно должен случить в творчестве. То есть речь идёт о творческом становлении. Мира. То есть о любом процессе, статичном или эволюционном, только возникающим под воздействием благой, направ цели направленной и промыслительной будут. Трубовоз здесь. Нет. И второй В любом случае, как бы мы ни рассматривали человека, на его происхождение, и, кстати, на то, что он имеет животную основу, есть явный намёк. Не знаю, не скажу о безъяснении, никто не лучше. Но животную основу есть намёк. Почему? А потому что творение животное разбито на два дня, хотя все остальные явления происходят в один творческий день. И во второй день, то есть в шестой день, во второй день творения животных, специально описано творение млекопитающих зверей. В этот же день создается Богом человек. Возможно, это не будет. Почему? Потому что человек настолько уникален согласно Библии, что надо было бы, по идее, животное, все животное, нести к пятому дню, а... А, так сказать, появление человекаdistinct отдельно на творческом. Однако почему-то а, э, животные появляются вот в рассвете и животные появляются именно в один творческий период,schemaName. Здесь, как говорится, простор для различных богословских мыслей, но надо сказать, что это вопрос вообще не веру учителей. Это вопрос А, э, ну, скажем так, научно-философский. Для учителем является то, что я сказал. Первое, второго ещё, кстати, сказал. Первое, что всякий процесс творения мира, скачкообразный ли он, одномоментный или э, вот, эволюционный, происходит под целенаправленным, промыслительным действием божества, божественным А второе, что они сказали, в любом случае, как бы ни произошел человек, его творение есть совершенно иное, то есть совершенно новый этап. Бог непосредственно вмешивается в творение. Он больше не присутствует там словом, а присутствует всей троицей. Он участвует в этом своим божественным советом. Как бы на мгновение останавливая все творение, говорит, давайте в себе самом подумаем и сотворим. То есть в любом случае появление человека, да и по механизму его взял прав, дунул духом, это никакая не эволюция, а это качественный скачок, или как сказал этот философ, революция. Появление человека это переворот. Никакое ни никакой трения, так сказать, обезьяны палочка, палочку человека создать не может. Именно потому, что человек это образ Божий, качественно и ви э вили а он проще даже скажу, чем человек любой отличается от животного. Лильвиости. Вообще. Раньше до этого это оспаривалось, потому что в начале века, э, 20-го, имею в виду, считалось, что, ну, в связи с определёнными процессами в науке, в истории религии считалось, что человек прошёл определённый путь. под безбожие через уверование вот в духов, в сны, в Бога и так далее, в едина Божья. Сегодня дополне известно, что это не так, а уже в 50-й год было ясно, что нет на земле ни одного безрелигиозного древнейшего племени. Раньше считались раньше считавшиеся безрелигиозным, оказалось, просто скрывали от исследователей своих ведин. Безрелигиозных людей на свете, жили племен, исторически, доисторически да на свете не существует. Человек тем и отличается. Вот найдите сколько угодно древнейших обезьян, древнейших приматов, древнейших зверей, древнейших неандертальцев, и я вам скажу, человек это из-за неё. Есть ли в захоронении его участие, символика погребения это уже религиозный чин. Если бы такой символики нет или не было, это застывшие под камнем во животные, вот и всё. Человек это животное религиозное. Перефразируя Аристотеля, как это скажет, человек это животное общественное. Нет, животное общественное, мы знаем, бывает не только любовь, а вот человек животное её. А вот если ещё о седьмом дне рассказывать, я вернусь к заповеди данной человеку, но прежде скажу о седьмом дне. И совершил Бог в седьмой в седьмой день дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой. от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, и в обоны почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Если шесть дней посвящены творению и созиданию, то седьмой день как-то выглядит странно. На первый взгляд кажется, что Бог решил отдохнуть от своих дел. Почил, это значит отдохнул, заснул. или проще «перестал». Ну, это означает, что седьмой день... Сейчас будем искать. Где этот седьмой день? Это означает, что седьмой день – это такой день, или такой день Господень, да, Йом. День Господень. Господа один день, как тысяча лет. Это такой день, такой творческий период, или да уже не творческий, потому что не творит Бог, просто такой период исторический. который Бог ничего нового не делает. Ничего нового на земле не творит. Всё уже сотворено: люди, звери, цветило, ангелы, и ничего нового Бог не творит. Древние э философы, древние некоторые религиозные учителя так и говорили, что Бог сотворит весь мир, перестал э дальше действовать. И отвернулся от него. Причём это отвращение, это почивание рассматривалось Раха по-разному. От простого перестал творить, просто остановил сотворение до пессимистического бросил, отвернулся. Такая система, кстати, мировоззрение, напомню или расскажу, называется деизмом. Она характерна для ряда философов и для ряда религиозных систем. В Китае были деисты. Девни грецы были деистами, Вольтер был деистом, Чэрч Дарвин был деистом. Короче говоря, деизм это разговор о боге при отсутствии живого опыта общения с ним. Бог есть, но далеко. А, и вот чтоб так никто не подумал, что это на самом деле так, чтоб никто не подумал, что такая точка зрения верна, автор тут же корректирует: "И Бог благословил этот день". И осветил его, перед этим говоря о том, что совершенно все, что творил Бог, и все воинства небесные, то есть ангелы. То есть, оказывается, то, здесь как бы некая формула полемическая. То, что на первый взгляд кажется прекращением творения, есть просто переход взаимоотношений Бога и мира в иную фазу. сотворив все, что можно и нужно для дальнейших своих целей, Бог теперь присутствует в этом мире Своим благословением и освящением. То есть, Своим благим промыслом, мы еще говорим, промыслительной заботой. Забота эта началась еще в нулевой момент. Дух Божий носился с водой. Помните? Забота эта продолжается и сейчас. Этот седьмой день таким образом... есть весь период земной человеческой истории. По сей день. Правда, христианство вынесло в это представление некоторые коррективы, связанные с 8 днем. Но я об этом сейчас говорить не буду. Это потом. В общем, мы все живем в 7 дне, согласно библейскому счету. Ничего принципиально нового Бог не творит. Да. Нет. Нет. Нет, это э не совсем по христианству. Это пока, можно сказать, по ветхозавету. Да. Я ещё, повторю, христианство вносит в этот персдика э, коррективы. То есть мы живём на самом деле и в седьмом, и в восьмом днях одновременно, но это зависит от веры. На земле мы живём в седьмом дне, короче говоря. В обычной земной жизни мы все живём в седьмом дне, в дне, я э, вы вы мне не даёте договорить, то есть вот э ничего нового не творит, но промыслительно в этом мире Бог присутствует. Таким образом, человеку даётся уникально, изначально уникальные задачи. И вообще, знаете, может быть, многим это ещё в нобе, но я хотел бы сказать, что меня вот э, чем больше я читаю этот текст, одни те же первые три главы, тем больше меня поражает, сколь же Бог любит человек. Это э, постепенно начинает откладываться, когда все претензии э-э чуть-чуть край. А претензий много. По молчанию тут очень много. Ступит. Зачем тебя создал? А если создал, зачем это посадил? А если посадил, зачем выпустил? А если допустил, зачем прогнал? Эти претензии постоян у человека возникают. А если знал, что так будет, зачем так создал? Мы видели в среди заповедей заповедь плодиться и размножаться, это в первых главы описано. также владычествует над всей землёю. Мы узнаём, что первый человек, это уже я смотрю вторую главу, помещается Богом в раю. Рай можно понимать и в прямом смысле, и в аллегорическом. Для того, чтобы мы не представляли рай только в аллегорическом смысле. Во второй главе даны координаты рая. Это Тигр и Евфрат и две перпендикулярные высохшие ныне реки. Рай таким образом представляет собой квадрат на вновь возникшем в земле. Может быть это действительно квадрат был, может быть это просто образ некой защищенности, но рай имеет свои границы. Не вся земля рай, лишь некое место на земле, омываемое четырьмя критами. Но рай имеет и второе важное аллегорическое значение. Рай это состояние. благодатного единения или благодатной близости с Богом. Причём мы на самом деле в Библии сталкиваемся с двумя понятиями: рай первозданный и Царство небесное. Сейчас мы говорим о первозданном рае, поэтому говорим о э этом состоянии, э как бы детства человечества, состоянии безгрешного человека, первого человека. То есть рай и две в нашем смысле. конкретное место на земле, чтобы никто не подумал, что это аллегория как-то ядышады, что это лишь аллегория. И в то же самое время это состояние Бога общения. Э дальше. Рай представляется в виде определённого сада, образа, стольчного для Библии, где человек призван быть садовником. Он должен хранить и возделывать землю. Но земля рая это не просто почва. Земля Рая это определённый сфера приложения человеком своих вот данных в образе Божием доброт, свободы, творчество духов. Вот ещё я забыл какое свойство перечислить. Личность из человека. А личность мы имеем право говорить уже христиански. Но всё-таки запишите это пока я без коммента О черты образа Божия человека, личность. Личность да. человека это тоже черта образа Божия. Так вот, Да на заповедь хранить и возделать райскую почву. То есть, в сферу приложили все эти свойства образа Божия. И, глядитесь в это внимательно потом еще раз, хранить и возделывать. Хранить, это значит уметь сохранить все полученное от Бога. Возделывать, это как раз развивать, получать плоды и приносить. Это касается, конечно, не только, как вы понимаете, народа. толхоза, какого-нибудь путь в светлые жизни. И это не только земликоса. Это касается всех сфер, приложимых человек. Хранить и возделывать райскую землю, это значит суметь сохранить данные от Бога, приумножить и принести ему плоды. Это означает и умение сохранить изначальное богообщение, и умение правильно познавать мир, правильно углубляться в мир. Я общую схему нарисую чуть позже, как её можно представить. В раю растут деревья, деревья в кавычках растут в раю. Дерево это вообще устойчивый древний религиозный символ соединения с Богом. Э, рассказ книги Бытия к чему-то часто в обычном сознании речь идёт о яблоке, которое сорвал Адам и Ева. Никакого яблока там в помине нету. Там были плоды деревьев. Плод это тоже символ, Бог усилит без плода ты результат. Так вот, рассказывается, как вы видите, я вот спросил дома прочитать, да? Книга. Два дерева, от двух деревьев про рас... рассказывают. Всякое дерево, приятные на вид и хорошие для пищи произрастил Бог. Впечатление первое, что, друзья, это просто сначала о пище. А потом говорится: и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Итак, в Раю растёт много деревьев. Может, это только даосские? Может быть, дерево дружбы, дерево чего-то ещё, доброго их, светлого. И кроме всего прочего, там растёт дерево жизни и дерево познания добра и зла. Из дальнейших, э, событий связанных с деревом жизни ясно, что дерево жизни это определённый канал, с помощью которого человек получал дары бессмертия и оставался потенциально бессмертным. Как видели, Адам имел праховую, смертную природу, но был обухотворен. Этот дух нуждался в подпитке. Постоянно кушая плоды из древа жизни, дух продолжал властвовать над прахом и не давал праву вернуться в первый источник. То есть распасться на элит. Повторяю, человек, кушая плоды от древа жизни, был потенциально бессмертный. А все церкви, интерполируя уже нам заветные Вот на этот случай говорят, что э, древо жизни это некий прообраз евхаристии причастия. Только причастие нас делает духовно бессмертными, не лишая про не лишая проблемы физической смерти. Он всё равно умрёл. А э потенциальные дар, а дары древа жизни давали ода давали физически быть бессмертным, потому что э то состояние человека еще смертно не знало. А еще там было древо познания добра и зла. Первоначально в еврейском оригинале древо познания добра и зла звучит так. Познание всего на свете. Там нет четкого здесь добра и зла. В еврейском мышлении сказать добра и зла это значит верх и низа, право и лево. То есть всего на свете. Поэтому не акцентируйте никогда свое внимание именно на словах добра и зла. Вот потому что некоторым создаётся ложное впечатление, что Бог запретил Адаму узнавать, что добро и что зло. Здесь речь идет совсем о совсем других вещах. А то мне трудно представлять, что Богу выгодно было Адама держать в неведении о том, что такое добро и что такое. Вы знаете, вот любой здесь здесь проще вопрос решался. Докушение плода с этого страшного дерева Адам просто знал, что существует только Бог и существует только Добро. Он не мог различить добра от зла. Существовал только Бог. И все, что бил Бог, есть Добро. Может быть, он и не называл это Добро. Жизнь вне Бога для Адама была невозможной. Первый, первый период существования человека в родительстве. Забегая опять же вперед, хочу объяснить, почему, как можно понимать древо познания добра и зла. Древо, мы уже сказали, это аллегория, это значит некий канал, некий способ. Таким образом, древо познания добра и зла можно интерпретировать так. Древо запрещенного способа познания. Не древо вообще познания. о некоего запрещённого опыта познания или способа познания. А то, что Адаму было разрешено познавать, вообще как раз заключается в словах хранить и возделывать землю. Это как раз говорит о том, что Адаму разрешено было развивать, возделывать и познавать. А причастие плод ам древа жизни говорило, что у него ещё был опыт прежде познания Бога, соединения с ним. И Заповедь ходить в земле землю, говорила о том, что у него был было благословение познавать все леп. Для чего познавать? Сейчас я чуть помню. Но было такое, поэтому смотрите, что говорит <coughs> Бог человеку. И заповедал Господь Бог человеку 16 стих второй главы, говоря: "От всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Я лично здесь запрета никакого не нахожу. Едешь на кожу предупредительную констатацию факта с с, э, с элементами отцовского долевия. Бог не говорит, что если ты съешь, я тебя убью, или я тебе дам познать, что такое смерть. Он говорит, не вздумай вкусить, ибо если вкусишь, умрешь, и я с этим ничего не смогу сделать. Вот как звучит это вот так. И если в аскетическом смысле это для Адама, конечно, было испытанием послушания Бога, то в глубоком бытийном смысле это было предупреждением о страшной смертельной опасности, которая имелась для человека внутри райской жизни. И это одно из самых удивительных мест в книге Идея. Каким образом в раю мог оказаться змея? Каким об и почему в раю существовало такое страшное дерево, которое А э, в скетч было, безусловно, э, так сказать, намёком на страшную какую-то борьбу, как и страшную пробысть, которая всегда грозила, уже брою грозило человеку. И наконец, э, для, видимо, какого-то начала осуществления завета владычеству над природой человеку был дан, дано благословение властвовать конкретно над животом. По этому поводу в 18-м стихе говорится, но вообще мотив этого ластония совсем другой. Бог печалится о том, что человек чувствует себя одиноким на земле. Одиноким на земле, то есть, понимаете, как? На небе, то есть к небу не одиноки, а на земле одиноки. То есть вертикально не одиноки. Есть Бог. Но оказывается, человеку этого мало. Человек должен ещё и на земле иметь множественность иметь сот общин, сот юзников, сот дружников и наконец даже сот со, со, э второго для соместного единства, сот для соединения. Животные для этой цели не подошли. Бог приводил к человеку животных. Человек, Адам, нарекал всякую эту душу живую всякой жи. Давал ей имя. На йог именно семь скота. На реч имя подревным это означает познать сущность и обрести власть. На речь по имени. Кстати, интересно, что есть в отношении Бога то же такое. Вечный вопрос: Бог, как тебя зовут? Назови себя по имени. Но Бог так просто своё имя не открывает. А животное это, так сказать, подчинено, что Бог не подчинён человеку, он гораздо выше, его. а животное подчинено человеку. И человек легко определяет сущность и даёт им имя. И это нужно человеку для чего там? Нужно для определённых целей в обществе. Но это не решает той проблемы, с которой столкнулся человек. Люди, э, животные не приносят ему того, ощущение союза и соединения пред Богом, которое ему нужно. И тогда Бог создаёт из кости Адама, то есть из его плоти и из единого с ним существа этот всего лишь образ. Плоть от плоти, кость от кости создаёт второго человека. Ест, пока ещё никакой не ела, а просто шину Это всё человек, понимаете? Адам и жена его это единый человек. Евой она становится после грехопадения, потому что получает собственную отличную сущность. А в раю она просто его жена. Они едины целым. В духовном плане перед Богом они едиятся. Единосущные разные по статусу. Вот И сказал человек, взглянув на жену, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою, ибо взята от мужа своего, непонятно почему ибо, в оригинале, иш, иша, корень, иш, иша, корень взят общий. Она взята от мужа, как это некое игра слов, как иша слово, жена, взята от корня, иш, муж, так и жена на самом деле взята от свои. Потому что слово ибо в третьем шесточко ибо. Ибо это есть этимологическое эспектроска. Вот когда э вероятно есть какой какая-то тайна, может какая-то аллегория, не будем сейчас гадать, это очень глубокий есть гипотеза, но что, собственно говоря, э жена возникает с девять со полу Богом от Адамова сна. То есть именно во сне. Есть здесь какая-то загадка или сложно сказать пока к чему, но э, здесь есть один э, интересный момент, на который надо обратить внимание. И Адам и жена его на земле создаются уникальным образом. Адам создаётся творческим в действии сущности Божьей, всей Троицы. Жена создаётся из плоти и из ребра Адама. Все остальные люди на земле будут создаваться путем биологического размножения. А вот Адам и жена его появились на земле особым способом. Запомните это когда-нибудь, это нам понадобится. Итак, творение Адама и творение Евы – это уникальные события. Я вам сказал, что человек создан по образу Божию. Это можно ещё понимать, помни, что Бог есть Троица в новозаветном смысле. Ещё и так, что человек создан по образу Троицы. И святые отцы часто, рассматривая различные троичные моменты в устроении человека, сравнивали их с троичностью Бога. Рассматривали, например, что в человеке есть ум, слово и дыхание, они говорили о троичности как об образе Рассматривая, что в человеке есть дух, душа и тело, они говорили о троичности. Рассматривая, что человек, да, но иногда образы троичности не переносились так аллегорически прямо, три в боге, три в человеке, а переносились в несколько иных смыслов. Если присущий Богу цифрой является 3, 3 равно 1. то, ну, это, естественно, философская цифра, не, не арифметическая, то присущий человеку цифрой является два. Два равно один. И вот в этом смысле то, что сейчас произнесу, тоже рассматривалось по образу Троицы. Я говорю о браке. Двое в едином. Союз двоих в едином существе. Это тоже образ Троицы. Брак. А брак имеет в виду уговориться не в словах, плодитесь и размножайтесь ни в коем случае. Это есть ошибка некоторых старых катехизисов, искутавших католическое влияние. В словах плодитесь и размножайтесь говорится о воспроизводстве человека без брака без вот этой заповеди, которую сейчас я произнесу, зачитаю, вернее. Без этой заповеди э, плодиться, размножаться это обычное животное состояние. Брак это в, со, в совсем других словах. Брак вот в этих словах, в конце второй главы. Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были, и и будут двое одна плоть. Итак, брак порой Рай это есть непременное условие, да? Одно из непременных условий райского существования. Как-то нестрано звучит сегодня. Так вот брак это единство двоих разных в скобках, может сказать, разных по стастям, да? Единство двоих разных по плоти и духу. за призначение сказано о Духу. Дух подразумевается. Еще сказано о Плоте, чтобы никто не думал, что это лишь Духовный Союз. Духовный Союз есть между многими людьми, а Плотский Союз в браке только. Так вот, это есть значит, единство двоих, разное, по Духу и Плоте. Пред лицом Бога, без обязательного, без лица Божия, благословляющего двоих, это никогда не будет брак. Пред лицом Божьим для совместного права. с папой семьи для совместного смысла. Человек устроен так, что он нуждается в другом. Есть разные отношения с другими, но одной и, наверное, высшей, может быть, одной из высших форм единения является брак. Ну тогда плоды размножения... они перестают быть плодами размножения, становятся благодатными чадами, да? А вот становятся благодатными чадами. То есть тогда и та заводит плодиться, размножаться при условии брачный, да? Замуж для обретается ещё на другую, не живот свой. Здесь ещё слова Иса о Нагоде, я пока её их пока пропускаю. А теперь я скажу об очень странной и сложной вещи. Я снова возвращаю. То есть, сейчас, я сейчас, на следующий раз мы оставим третью главу грехоподий и все прочее. Но сейчас я хотел бы снова сделать, возвратиться как бы к первой и второй главе, и посмотреть, что у нас получилось. Эта вещь достаточно сложная, постарайтесь понять. Я хотел бы обратить внимание ваше на то, что во всех первых трех главах, где дается фундаментальная основа библейского мировоззрения, Ни слова впрямую не сказано о ангелах, о грехопадении ангелов, о Люцифере, о Сатане увлечём третьей части и так далее и так далее. То есть о каких-то именно таинственных причинах возникновения зла. Но мы идём удивительная вещь. Прир Санж скажу, почему это так сделал. Не потому, что этого ничего нет, и это лишь удел апокрифов прибегать, а потому, чтобы человек, который только для себя открывает основы отношений с Богом, и небо само не отвлекался бы на то невидищее, которое может данный момент в данный момент происходить. Потому что истинная, так сказать, драма, истинная коллизия разворачивается только на оси Бог-человек. Это важнее, чем отношение Бог-ангел-человек-ад. Почему, так сказать, об этом сказано лишь при крови? Хотя мы видели, что создаёт Бог небо и землю, то есть мир духовный и мир материальный. То есть о бангелах сказано, но толкуется -то это раз напрямую о причинах зла ничего не сказано. Однако мы видим удивительные вещи. Они как раз включены в текст слова, сотворив Бог небо и землю, земля была и для же было безвечный пусто, плана бездна, да, где он был сейчас от под под пробыл погиб. И дух Божий заботится о первой стихии. ее устраивали. И Бог Божий носился с первого водой. Получается следующая картина. В начале есть только, не в начале, а до начала, есть только Бог. Это всегда. Это есть всегда. Кроме Бога, рядом с Богом нет ничего. И это ничего, действительно ничего, в полном смысле слова. Но вот, по причинам, которые сейчас, пока мы еще не обсуждали, Бог в определенное фазы, и это будет один момент, момент для нас, потому что он сказал в начале началось начало, начал пошло время, стало разворачиваться пространство и так далее. Решим подарить бытие другому миру, человеку. Библия не говорит, что Бог взмахнул волшебной палочкой и явился прекрасный сад. Библия говорит: "В самом начале творение земля была безвидна, пустота Безвидность, значит, неухожен, хаотичен. Пуста, значит, не было в ней, так сказать, заполненности, делающего совершенный, то есть несовершенно. Но, но это ладно. Дух Божий насился, и он бы всё сделал. Но была ещё одна вещь Тьма, Тьма-бест. Это самые страшные слова, потому что без Тьма-бест не стоит ни слова Тьма. Тьма это древневавилонская богиня Хаос. Мы помним с вами, что в древнегреческой мифологии всё из хаоса. Из хаоса берётся. Мы говорили об этом уже в прошлый раз, не хочу подробно это настанать. Я просто что хочу сказать? Что в тот момент, когда Бог создаёт мир, он его как создаёт? Из небытия. Значит, не из своего существа, не из материи, которая рядом с ним где-то бы, так сказать, была бы разлита. Не из какой-то, ну, так сказать, припощённой энергии, а из ничего. А На этом настаивает древнееврейский удрень: из ничего он создаёт мир, и этот мир в первый момент творения не раз не совершенен. Таким образом, Бог создаёт мир, который я нарисую ей подобие яйца, имею в виду замкнутую некую систему. Этот мир неукожаемый. Он не укошен. Но здесь бы проблем не было. Бог воздействует на этот мир, творит и благоукрашает. Библия не скрывает того, что здесь возникла некая проблема. То есть понимаете, э, здесь нет никакого, э, скажем, разговора о первоначальности хаоса. А вы думаете, что разговор о первоначальности хаоса это просто так, это не дасуто разговор. Человек прекрасно видел, что где-то в глубине вселенной есть глубина страшная, чёрная дыра, как бы мы ещё сказать. И может быть, в неё всё и, так сказать, свернётся в конце концов. Что нами правит? То есть это определённый пессимизм. Человек всего лишь, так сказать, животное, которое себе возомнило слишком. Хаос всем прав. То есть Библия не могла просто отвергнуть, что хаоса нет. Это неправда. Хаос есть. Но он Не сильнее бога и не равен ему как в расе. У него есть своё место. Как в сказке, да, тень на свою есть. Но это для бога тень, для мира это очень серьёзно. Короче говоря, создав вызование мир из небытия в бытие, Бог благоустраивает его. Но в этот же момент рядом с этим бытием против этого бытия восстаёт то самое ничего, из которого он его выводит. То есть это ничто актуализируется для мира. Для Бога это ничто. Для Бога нет ничего. У львицы замечательный образ, когда они перелетели в рай, они спросили: "А где та вселенная, где мы только что были, то есть ад?" А это бы вот та щелочка. Как? Это же была огромная вселенная. Нет, это щелочка. То есть для Бога, а это еще и не разум. То есть для Бога не существует это. А для нас это существует. То есть, когда мир из небытия возникает, это небытие актуализируется для мира и активно восстает против него. Эту, это явление Библия и называет тьма над бездною. Каков механизм этого восстания, мы сказать не можем. Какова причина такой казни, тоже не можем. Здесь можем только пользоваться апокрифическим преданием, которое просто правильно нам как бы духовно это показывает. То есть а, я имею в виду, грехопадение ципетаносного. Что стоит за этим, мы не знаем. Любой По так сказать, человек, живущий молитвенным опытом, знает, что дьявол это не аллегория, это реальная сила. Но мы сейчас говорим не о духовном, так сказать, измери, а о попытке понять, что же стоит за богословским смыслом этого. Именно за конкретным вот, за конкретным словом "манас пес". Так вот, хаосу, бездне в этом рассказе отведено своё место. Он он есть. Он как бы дышит всё время в спину мира. заставляя мир обратно свернуться в хаос. Если бы не Бог, если бы не благодатное воздействие Божие, то мир обязательно бы исчез. С людьми или без без людей. По природным или уже теперь человеческим причинам. Вы не думаете, что это дуализм? Ни в коем случае. Это просто справедливость вот, э, скажем, Достоевского, который сказал, что в этом мире Бог и дьявол борются друг с другом, а арена этой борьбы сердце человека. Но до человека это было некое, э, так сказать, сферы еголожения был не. В этом мире, которому в спину повторяют дышит не бытие, не Богу. Для Бога этого нет. Этой проблемы для Бога нет. Это проблема для мира. Бог создает искусственно рай. Место, в котором все другое. Вероятно, климат был другой, специальный. Животные, можно этому верить. Там не едят друг друга, они едят только траву. Можно этому верить, потому что вот здесь за пределами они скорее всего едят друг друга, потому что природа в обычном виде может только так существовать, поедая друг друга. Но в раю всё другое. В раю всё другими с другим законом подвешено. И человек другой, он может прекрасно жить. Плоть та же, всё то же, но он может жить без э, так сказать, без обычных сегодняшних, так сказать, э, плодов повреждён. Он может спокойно прожить на э растительной пище, потому что он имеет совершенно иные силы, силы причастия, силы даже не в нашем таком смысле, а вообще силы причастности Бож. Так вот, я к чему клоню. Я говорю о том, что за пределами, вот понимаете, схема какая? Здесь здесь Бог Вокруг, не считая благих энергий боже, хаос, смрад, готовые поглотить хрупкий этот шарик Вселенной. Хруп- хруп- хрупкое хрупко это яйцо. На на поверхности или внутри Вселенной всё не устроено, всё только строится. Всё только создаётся и наконец создалось, ну как-то более-менее получился космос. Путём сложнейших процессов. Но это ещё не рай. Это лишь изначальное состояние, во многом еще несовершенных. Для чего человек помещается на этот квадратик? Для того, чтобы он, храня и возделывая в прямом и переносном смысле, научился бы бесконечно расширять границы рая на земле. Творить дела Божьей на земле за Бога. Понимаете? Для Бога и за Бога. Потому что Бог человеку дает это право. самому в этом, так сказать, участвуя, развиваться до бесконечности. Тогда бы рай раздвинулся бы до предела Вселенной, а Вселенная бы дальше раздвигалась, отодвигая мрак хаоса и потесняя его, но я же не знаю, как это бы осуществлялось. Это изначальная задача человека. Это изначально состояние человека. И мы с вами в следующий раз придем и, так сказать, горечи осознания библейским авторам того факта, что вместо этой, коряво мной нарисованной, величественной задачи, произошло совершенно, совершенно иное, принципиально иное. Это было, привело не к гибели мира, это привело не к гибели человека, но к тому, что изначальный божественный замысел который можно было бы, скажем, какой-то прямой обращённый вверх, а э, описать действия человека на земле привели к следующему: небольшой небольшой подъём, а позже крутое падение вниз. Библия будет настаивать на том, что человек не изначально имел низкий уровень, а после определённого среднего уровня круто пал вниз. Это называется грехопадение. Это драма, лежащая в основе уже исторической человеческой памяти. А рай человек только мечтает, а вот падение своё он ощущает реально. Ну что ж, на этом мы закончим сегодня.